Глава двадцать вторая Итак, люди Дин Донкера от меня сбежали, и это грозило провалом моего плана. Полным провалом, это факт. От него никуда не денешься, и ничем его не прикроешь. Но что толку теперь об этом горевать? Что случилось, то случилось. Ругать себя я буду потом, если, конечно, увижу, что от этого есть какая-то польза. Сейчас главное взять след». Куда они отсюда направились, я понятия не имел. Они могли спрятаться где угодно, у них в распоряжении целый город, который они знают куда лучше, чем я. А могли ведь уехать и куда-то еще подальше. Фентон говорила, что Дендонкер параноик. Я понятия не имел, какие он мог принять меры предосторожности. Нужно было сузить набор имеющихся у меня вариантов, а значит, нужна доступная информация, если, конечно, таковая существует». Я немилосердно гнал машину всю дорогу до самой арки, ведущей во двор гостиницы «Фентон». Место прямо перед ее номером, бывшая мастерская колесного мастера, было свободно. Я поставил «Шевроле» и выскочил из кабины. Следующая проблема — открыть дверь. Но ключа как такового не было. Впрочем, замка тоже. Был какой-то идиотский код, который должен быть виден на экране мобильника. Ее мобильника. Даже если бы сейчас этот мобильник был у меня в руках, я все равно не знал бы, что с ним делать. Поэтому решил действовать по старинке. Повернулся к двери спиной, огляделся, никого поблизости не увидел. Ни пешего, ни в автомобиле, ни в окнах. Понадеялся, что слова Фентон насчет камер наблюдения соответствуют действительности. Поднял правое колено и двинул подошвой в дверь. И дверь распахнулась. Ударилась о внутреннюю стенку и отскочила обратно. Я шустро повернулся и успел юркнуть в проем до того, как она снова закрылась. Оказавшись внутри, я увидел застеленную кровать Фентон, аккуратно разложенные на диване подушки, и чемодан снова стоял на полу рядом с дверью. Я подошел к окну и задернул занавески. Взял стоящий у письменного стола стул, подпер им дверь. Серьезной попытки ворваться внутрь он, конечно, не выдержит, но под сильным порывом, скажем, ветра, устоит наверняка. Я взял и отнес на кровать чемодан, снял трубку гостиничного телефона и по памяти набрал номер. После двух гудков мы не ответили. «Мужчина», — говорил по мобильнику. Голос звучал далеко, несколько эхообразно, словно я разговаривал с призраком, но слова разобрать было можно. «Уолворк», — услышал я. «Кто говорит?» Джефферсон Уолворк, спецпредставитель ФБР. Наши дорожки с ним пересекались и раньше, кстати, не так давно. Я помогал ему распутать одно дельце. С его точки зрения у нас все получилось. Он сказал тогда, что за ним должок. Что если у меня возникнут трудности, я всегда могу ему позвонить. Я подумал, это как раз тот случай. «Это Ричард», — ответил я. На другом конце повисло молчание, но всего на секунду. «Соскучился майор, захотелось поболтать». Только я сейчас вообще-то занят. Да какой я тебе майор? Забыл, что ли? Просто Ричард. Мы же вроде договорились. Нет, не соскучился. Мне срочно нужна кое-какая информация. Для получения информации сейчас существует одна такая штука. Интернет называется. Мне нужна информация особого рода. На кону жизнь человека, женщины. Позвони 911. Она бывшая военнослужащая. «Еще она работала у вас, и в то время ей оторвало ногу». Слышно было, как Уолворк вздыхает. «Что ты хочешь узнать?» Она работала в аналитическом центре по работе со взрывными устройствами «Тедак». Знаешь такой? «Слыхал». Она пронюхала, что здесь существует группа, которая занимается изготовлением и распространением бомб у нас в Соединенных Штатах. Возникла угроза гибели многих людей. Человека, который стоит за всем этим, зовут Ден Донкер. Ваад Ахмед Ден Донкер. Что за бомбы? Я точно не знаю. Которые взрываются. Много? Сколько сказать не могу, но очень много. Черт, ладно. Я привлеку к этому нужных людей. Это еще не все. Женщина, о которой я говорю, пропала. Я не сомневаюсь, что ее захватил Ден Донкер. Не сомневаюсь, что он хочет ее убить. И мне нужны все связанные с ним и с его бизнесом адреса. Компания называется «Голубая мечта». Тут нужно копать как можно глубже. Он владеет ею через множество подставных компаний. Одна из них, кажется, называется «Ассоциация лунная тень». А вот это твоя женщина, как ее зовут? Микаэла Фентон. Где ее видели в последний раз? Лос-Гемелос, штат Аризона. Маленький городишко прямо на границе. Она работает там под прикрытием? От аналитического центра? Тогда это не ко мне. соб здесь не работают. Этим должен заниматься ближайший оперативный отдел. Что там у вас вообще происходит? И где ее напарник? У нее нет напарника, и с ФБР она ушла. Она действует скорее по личному почину. Уолворк какое-то время молчал. Что-то мне все это не нравится. Насколько мне известно, последний бывший агент, действовавший по личной инициативе, сейчас в тюрьме. Его напарницу, которая пыталась ему помочь, убили. Сказать на это мне было нечего. «Ну хорошо», — вздохнул Волворк. «Я попробую, но ничего не обещаю. Аналитический центр не та контора, которую можно водить за нос, да и вообще связываться». Они имеют дело с весьма непростой и деликатной хренью. Задашний тому человеку не тот вопрос, считай, что конец карьере. Да и не только. Тебя не просто шурнут с работы с волчьим билетом. Можно и за решетку загреметь. Я это понял, инициатива наказуема. Можно подойти с другой стороны. Я подозреваю, что Дин Донкер использует свой бизнес как ширму для контрабанды. Правда, пока не знаю, чего именно и кто его клиенты. «Отлично. Это вариант», – оживился Уолворк. «У меня приятель служит в УБН, Управлении по борьбе с наркотиками. Одно из отделений АТФ. Попытаюсь их соблазнить. Когда тебе нужна информация?» «Вчера. Можно звонить по этому номеру?» «Пока да. Боюсь, что не очень долго». Я положил трубку, проверил, что звонок в телефоне включен, и подошел к кровати. Расстегнул замок на чемодане Фентон, откинул крышку. Вещи в нем были сложены аккуратно, как и прежде. В воздухе витал запах ее духов. От собственной бесцеремонности на душе скребли кошки даже сильнее, чем два дня назад. Я вынул из чемодана все ее барахло. Тот же набор одежды и туалетных принадлежностей, а также прибамбасов для изменения внешности. Ничего нового. Ни записок, ни папок, ни слов типа «Если вы читаете это...» и прочего. Пистолетов, который я забрал у парней возле дерева, тоже не было. Она взяла с собой и еще кое-что. Запасные обоймы для своего пистолета. И санитарный пакет. В этом был смысл, учитывая то, что она собиралась предпринять. Все остальное в чемодане мне было знакомо. Включая пачку листочков с и с пегой лошади. То, что, по ее словам, она нашла в неразорвавшейся бомбе вместе с отпечатком пальца ее брата и презервативом, что показалось мне очень странным, когда она об этом рассказывала. Тут что-то не состыковывалось и даже сейчас отдавало какой-то фальшью. Я никак не мог понять, в чем тут дело, но в подсознании продолжал звучать некий диссонанс, едва слышно, но все же отчетливо. Я принялся укладывать вещи Фентон обратно и нащупал ее запасной протез, Он был завернут в рубашку. И вдруг меня осенило. Даже будущее представилось уже не столь мрачным. Я выскочил во двор к машине, достал искусственную конечность, которую Халлуй Дендонкера бросил передо мной на стол в Розе Прерий, вернулся с ней в номер, сравнил с протезом из чемодана. Суставы обоих были изготовлены из углеволокна. Я провел пальцем внутри них, пытаясь представить их форму. Очертания, похоже, совершенно идентичны. Оба с титановыми стержнями, одинаковой длины, только обувь на обоих протезах разная. На одном ботинок, а на другом кроссовка. Маловато для того, чтобы опровергнуть утверждение Ден Донкера о том, что он ее схватил, то есть доказать, что он блефует. Досадно, конечно, но я постарался отбросить это чувство и продолжил упаковку чемодана. Постарался все сделать как можно более аккуратно. Снова поставил чемодан возле двери, собираясь взять его с собой в машину. Потом обыскал комнату еще раз, проверил каждый укромный уголок, все, что попалось мне на глаза, предусматривая любую хитрость, которую применяют, когда что-то хотят надежно спрятать. Ничего не обнаружил и остался один на один с лежащим посередине кровати протезом, да еще с электронными часами на ночном столике. Курсор на экране продолжал печально мигать. отсчитывать секунды. Те самые секунды, которых может ей не хватить. К реальности меня вернул треск стоящего на столе телефона. Звонил Уолворк. Информация неоднозначная, сообщил он. Что касается контрабанды, я ничего не добился. Мой человек из управления по борьбе с наркотиками на прошлой неделе уволился, а дружок из АТФ попал в больницу. Надолго. Огнестрел. «Но вот насчет аналитического центра новости поинтересней. Туда перевели моего прежнего руководителя, он мне во всем доверяет. Поможет, насколько в его силах. Я до него дозвонился. Пока он еще не перезванивал, но перезвонит обязательно. А адреса?» «Нарыл целую кучу. Все связанные с бизнесом твоего дендонкера. Большая часть фирм, очевидно, подставные. Думаю, здесь ты прав». но одну, похоже, настоящую, все-таки нашел. Она находится в городке, о котором ты говорил. Он назвал улицу и номер дома. «Далеко от центра города и в каком направлении?» Я услышал, как Уолворк щелкает клавишами компьютера. «В миле на запад, это если по прямой. Туда ведет только одна дорога, и других строений на ней больше нет». «Отлично, больше ничего?» Да, на пять сотен миль в округе больше вообще ничего. Только адвокатские конторы и почтовые ящики. А про Дендонкера лично что-нибудь есть? Вот тут все становится странновато. Никаких сведений о том, что он где-нибудь в штате владеет недвижимостью. Я проверял в АРС. Налоги он платит исправно, у него есть бухгалтер, который ведет учет доходов. Я нашел его адрес у него в файле. Диктуй. Это ничего тебе не даст. Я смотрел на гугл-буси. В этом месте пустырь. Я пытаюсь проследить владельца, но пока не выходит. Еще одна куча подставных компаний. Дендон Кир женат? Если да, нет ли чего-нибудь на имя жены? Об этом тоже нет никаких сведений. Все это дурно пахнет, Ричард. Мой тебе совет, брось ты это дело. Знаю, что не послушаешься, но ну, хотя бы будь осторожен. Есть еще одно местечко, которое ты мог бы проверить. Я дал ему адрес дома, до которого я преследовал Троицу в Линкольне. Уолборг молчал, записывал информацию. «Хорошо», — закончив, — произнес он. «Будет сделано. Как только узнаю, чего еще, перезвоню».